Глава 27. События. Я всё же не выдержал, решил отправиться спать. Пару часов перебьюсь, но хоть что-то видеть буду, а то словно в тумане. Когда я проснулся, через два часа на планете, которую штурмовали наши войска, наблюдался значительный прогресс. Волчья стая смогла отбить несколько важных объектов, создав плацдарм для высадки подкреплений. Теперь уже барон Круа, друг отца, а ещё несколько вассалов графа Тира штурмовали твердыни мятежников. И, судя по всему, у них были все шансы захватить цели. В космосе дела тоже обстояли неплохо. Хоть имперский флот не смог подвинуть мятежников, зато удалось нанести им существенные потери. все благодаря захваченным на планете орудием и станциям контроля орбитальных платформ. С них сейчас садили по вражеским кораблям с бешеной скоростью. Я не хотел загадывать, чтобы не вспугнуть удачу, однако по всему выходило, что Отец может закончить начатое на планете, взять под контроль все военные объекты. В таком случае уже наш флот сможет атаковать противника, а орбитальные платформы им помогут огнём. Далее, когда флот врага удастся разбить, Отец и остальные отправятся к центральным мирам, и вот тогда начнётся самый жара Наверняка герцог это понимает и сейчас выдумывает какой-то хитроумный план, как из сложившейся ситуации вывернуться. Что ж, я ему не завидую, ситуация у него патовая. И с каждым часом она ухудшается всё больше. Наверное, на его месте я бы попытался прорваться назад, прорвал оборону врат, отправился бы на помощь своим соединениям, пытающимся удержать два имперских флота, разбить там имперцев, отремонтировать корабли, залатать дыры и, заживив раной, можно было попытаться вновь начать штурм центральных миров Империи. Но что-то мне подсказывает, что второго шанса у герцога не будет. Моральный дух его людей после отступления отпадёт. Да и сами мятежники, в моём представлении, они были сбродом, каким-то чудом, всё ещё державшимся вместе, но это ненадолго. Уверен, что когда наступит передышка, они устроят грызню между собой, и тогда всё, мятежу конец». Короче говоря, едва я дошёл до мысли о том, что на месте герцога пытался бы прорваться назад, как тут же принялся готовиться к встрече. В любой момент корабли герцога могли начать атаку. У меня, чёрт подери, ничего не готово. И плевать, что в этот раз я мог использовать орудия, у меня не были связанные руки. Всё равно, чтобы остановить герцога, удержать его врат, мне потребуется всё, что есть, и удач. Мне нужно удерживать его около суток, и тогда подтянется флот из Центральных миров, Свяжет армаду мятежников боем. Но и финишным аккордом, или, скорее уж, последним гвоздём в крышке гроба станет появление наших двух флотов, которые сейчас пытаются прорвать блокаду. В кои-то веки у меня выдалась свободная минутка, и я решил хоть немного отдохнуть. Работы ещё было полно, но пока что всё, что зависело от меня, сделано. Слушать новости сейчас тоже не хотелось. Штурм нашими войсками объектов мятежников продолжался. Но я не думаю, что в ближайшие пару часов моему отцу или кому-то ещё из имперских военачальников удастся прорвать оборону противника, сокрушить её полностью и взять под контроль всю планету. А раз так, то я могу позволить себе полчаса отдыха и расслабиться». Тем более разведка сообщает, что никаких предпосылок к тому, что мятежный герцог планирует возвращаться, атаковать врата, нет. Сидеть одному мне не хотелось, так что я заявился в столовую, где как раз собрались воители, чтобы обсудить всё, что произошло сегодня. Они попытались скачать, чтобы поприветствовать меня, но я махнул рукой, мол, «сидеть». По моему внешнему виду бойцы моментально поняли, что я заявился сюда с той же целью, с какой они тут были — пропустить бокал другой пива, посидеть и поболтать с товарищами. «О, они уже были здесь». Серый и Маркус сидели за отдельным столиком и что-то живо обсуждали. Но, вопреки привычкам и манерам Маркуса, в этот раз не особенно громко. «Флот имперцев, и тогда всё, герцог окажется в окружении. Лучшее решение — отступить». «Уверен, герцог это понимает, и не хуже тебя. Значит, уже ищет решение». «А если нет? Что если нет решения? Что если единственная возможность — прорываться через нас? В прошлый раз ему повезло, он пролетел без потерь». А сейчас так не выйдет. Хм, странно. Обсуждали эти двое то же, что и остальные, но как-то контекст их разговора был иной. Они словно бы болели за герцога. Или мне уже просто кажется? Маркус и Серый замолчали, когда я появился у их столика. «Могу я?» Я отодвинул ногой стул. «Конечно, ваша милость». — Брось, ты отлично знаешь, что когда мы не в бою и не на службе, то не стоит. — А мы не на службе? — сейчас нет. Что обсуждаете? — Да, происходящее. Точнее, ситуация, в которой оказался герцог. И пытаемся понять, что он будет делать. — Прорываться? Маркус прав, иных вариантов у него нет. — Похоже на то. Тем более, если ваш отец прорвёт блокаду и сможет вернуться к центральным мирам так ты будто этому не рад. Ну, почему же? Рад, но... Говори. Да ерунда, не берите в голову. Так, вы что-то оботемните. Давайте выкладывать уже, что у вас на уме... Ну, это... Как ты можешь продолжать защищать империю, которая тебя подставила, пытается нагнуть? Б... Что? Ну, Брасс, ты не хуже меня понимаешь, на кой чёрт прислали сюда этого графа. Он должен был забрать у тебя победу, если бы тебе удалось отбить атаку мятежников. А если бы не удалось, то всё и свалили бы на тебя. Герцог провернул красивый ход с этим поединком. Фактически, он отвёл удар от тебя. Да ты и сам потом хорошо сыграл, когда говорил с принцем Я думал, он лопнет от злости, когда ты его практически послал, пока он пугал тебя трибуналом. «Ну, всё не совсем так. Да всё так. С нами-то не надо юлить, мы тебя не сдадим». «Маркус!» «Ну чего Маркус?» «Ну так ведь всё, а, Лэнг?» «Ну, в твоём изложении это, конечно, полная жесть, но, по сути, всё верно». «Вот? А я о чём?» «Честно говоря, я был уверен, что ты примешь предложение герцога, когда он прислал того типа, не человека». «Кира, он человек». а «Да неважно». «Почему ты отказался? Почему не согласился?» Ты ведь хочешь, чтобы Тир стал свободен. На кучу тебе все эти павлины из Империи. От них ведь толку ноль. Они за власть и деньги грызутся и дуют провинциальные графства, баронства. Империя пережиток прошлого. Она разлагается изнутри и явно недолго осталось Если её сейчас не прикончит герцог, то через какое-то время сама развалится. маркос Серый рявкнул уже в полный голос. Да так, что на нас начали оборачиваться или поглядывать другие воители, находившиеся в столовой. Маркус сразу сник, замолчал. Но в глазах его читался вызов. «Помнишь, мы когда-то с тобой говорили на тему лишних слов, произнесённых не тому и не вовремя. Так вот, я дворянин Империи, а ты в открытую предлагаешь мне присоединиться к мятежникам. Ты в своём уме?» «Ты не хочешь сделать Тир свободным? Не хочешь избавиться от иго всяких чинушек-казнокрадов, а? Хочу. Но хочу, чтобы Тир был освобождён навсегда» а на пару месяцев. Что, если я присоединюсь к мятежника а их разобьют? Что, если они погрызутся между собой, весь их мятеж развалится сам по себе? Их всех, и нас, в том числе Империя, передушит по одному. Этого не будет! Откуда ты знаешь? Откуда такая уверенность? Ну ладно, допустим, ты прав. Допустим, мятежники смогут одержать победу. Но где гарантии, что герцог, став новым императором, даст свободу Тиру? Что, если одного тирана мы сменим на другого? «Герцог не будет императором. И империи не будет. Да неважно как герцог будет называться или во что переименует империю. Лига миров, ассамблея, демократическая республика — это лишь слова, названия. А что будет на самом деле? Вся та же империя, но с новым главой, который не захочет терять территории. Ты не прав. Ты не... Откуда ты знаешь? Как ты можешь это утверждать? Ты знаешь герцога? Ты в курсе его планов?» «Ты уверен, что он не врет? Что он эти самые планы не поменяет?» Маркус явно хотел что-то сказать, даже открыл рот. Но тут вмешался Серый. но ну всё, хватит. Довольно собачиться. Лэнг, ты нас знаешь. Мы желаем и тебе и графство добра. Маркус, конечно, перегибает планку, но... Может, иногда стоит решиться. И будь как будет. Что случится, если ты останешься с Империей, ты знаешь. Но что будет... А что случится, если я останусь с Империей? Ты не понимаешь?» Кронпринц тебя сожрёт с потрохами. Он этого не сделал сейчас, только потому что ты ему нужен. Но в смерти графа Баргонта он винит тебя. А этот факт, что ты пропустил мятежников к центральным мирам. Кронпринц понял, что я собираюсь делать, и понял, что я не собираюсь нарушать условия поединка. Не буду порочить. Ай да брось. Кронпринцу плевать на честь. Причём не только на твою, но и на свою. Ты создал ему кучу проблем. Ты показал себя во всей красе. «Что ты имеешь в виду?» «Он теперь знает, что ты своевольный, упрямый и принципиальный. Он больше не может полагаться на тебя, а значит, уберёт». Это было откровением для меня. В ходе последних событий, весь в своих заботах, я как-то не нашёл времени, чтобы проинализировать всё происходящее. Но теперь, когда Серый всё так чётко озвучил, я понял, что он прав. Сирый глядел на меня. Он понял, что открыл мне глаза, что я сейчас весь в размышлениях над его словами. А потому он быстро перевёл тему на что-то нейтральное, втянув в разговоры Маркуса. Мы какое-то время ещё посидели, обсуждая всякую чушь, но мыслями я был далеко. Когда вернулся в свою каюту, проверил новости, уже не знал, радоваться мне или нет. Флот Империи наконец-то прорвал блокаду. Мятежники пусть и не разбиты, но деморализованы. Отец и его вассалы продолжают победоносное шествие по планете. Похоже, дела у мятежного герцога совсем не к чёрту. Если флот Империи вернётся в Центральные Миры... Всё же я слишком устал. Меня буквально выключило. Но толком поспать мне не дали. Сквозь сон я услышал, как в дверь моих апартаментов постучали. Я решил проигнорировать. Кто бы там ни был, с чем бы ни пришёл. Это может подождать. Я должен поспать ещё немного. Стук повторился. Он был громче и настойчивее. Ещё раз, и ещё. Я осознал, что поспать мне не суждено, а потому поднялся с кровати и направился к входной двери. За ней оказался не посыльный, не офицер связи, а рок-оран, собственной персоной. «Сир!» — голос его был каким-то странным. «Что случилось?» «Похоже, новости очень плохие. Но что могло случиться?» «Даш флот разбил мятежников, но они, удирая, провели бомбардировку планеты, на которой был ваш отец и брат». Я глядел на рука рана, ожидая продолжения. «Графтир погиб, сер Я удивленно оставился на него. Этого просто не могло быть. Как такое возможно? А «Вы уверены?» Я ощутил, как в горле вдруг пересохло. «Да, сер Графтир, а также ваш брат погибли». Продолжение следует.